Глава 17. «Ух, марь Петровна, а великий комбинатор по имени Остап Бендер не ваш родственник часом!» – расхохотался Кирилл, когда они с матерью Сергея уже сели в его машину. «Поехали уже! А то они сейчас гулять войдут и увидят нас!» – рассмеялась она, довольная похвалой друга ее сына. Ника шла, держа за руку Алёшу, Сергей катил рядом. Выйдя на больничное крыльцо, Ника остановилась и зажмурилась на солнышке, подставляя его лучам лицо, вздохнула полной грудью и открыла глаза. – Ника, тебе точно не холодно? Сергей обеспокоенно смотрел на девушку. Может, рано мы тебя на прогулку вывели? – Ой, нет, Еще один день в четырёх стенах я бы не выдержала. И мне не холодно, Мария Петровна такой теплый халат мне купила. – Ну, тогда пошли искать детскую площадку, – предложил Сергей. Они шли по дорожке не спеша. Парк был красивым и ухоженным. Вдоль дорожек стояли скамейки. На многих сидели больные и те, кто пришел их навестить. Ника ловила на себе и Сергея любопытные взгляды. Пару раз, специально обернувшись, ловила взгляды, обращенные им в спину, и тихие разговоры. «Ясно, обсуждают их с Сергеем. Но нельзя же быть такими бесцеремонными!» «Ника, ты в порядке?» «Да, все хорошо». «Просто ты оглядываешься, ищешь кого-то». «Что?» «Нет, конечно. Просто эти люди». Ника замялась, не зная, как продолжить, и ругая себя, что вообще начала объяснять. «Тебя смущает, что на нас смотрят? Если тебе неловко, можем вернуться в палату». «Что? Нет, мне точно не неловко. Просто люди такие бесцеремонные. Они же на вас так смотрят. Нельзя же так». Сергей вдруг остановился и внимательно на нее посмотрел: Ника, а тебя только это смущает? Больше ничего? Нет, больше ничего. Ника растерянно на него посмотрела: А вас это совсем не смущает? То, что на меня смотрят, Ника кивнула. Я привык, я всегда был таким. Иногда бывают уж очень назойливые, подходят, как будто мы близко знакомы, вопросы задают. Вот такие да, неприятные!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 Как бы он хотел знать, что она не дала сама себе договорить. Поняв, что продолжение фразы не дождется, он предложил. Ну что, пошли дальше? Да, извините. Они продолжили идти дальше. На одной из скамеек сидела очень изможденная женщина, смутно напомнившая Ники кого-то, и болезненно худой мужчина за лысинами на пол головы. Только халат на женщине говорил о том, что это именно ее навещают. Мужчина скользнул по ним взглядом и полез в карман за сигаретами. Потом вдруг опять вернулся к ним взглядом, метнулся глазами на Нику, потом на Сергея и опять на Нику. Медленно перевел взгляд на Алёшу. Сигарету он до рта так и не донес. Нике почему-то стало неуютно от его взглядов. Внутри зашевелилось какое-то беспокойство. Она перевела взгляд на женщину, сидевшую рядом с ним. Женщина впилась взглядом в Сергея, потом перевела взгляд на Нику, и потом на Алешу. Выражения на ее лице стали сменять одно другое. Захотелось пройти мимо них как можно быстрее, и Ника прибавила шаг. «Мама, мама, смотри! Можно?» Алёша подергал Нику за руку, показывая на большую детскую площадку с горками и различными приспособлениями для лазания. Глаза у ребенка горели в предвкушении. «Конечно можно!» – рассмеялась Ника. «Только осторожно, пожалуйста!» Мальчик убежал на горку. Ника проводила его взглядом и повернулась к Сергею. Она увидела на его лице и улыбку, и заботу во взгляде, которым он провожал Алёшу. Сердце предательски сжалось. Из него получится идеальный отец и муж, но не для них с Алёшей. «Сергей Владимирович, спасибо вам за все. «Ника, ты уже благодарила!» То, что ты подняла мою маму, вернула ей интерес к жизни и желание жить – это бесценно. Так что это я постоянно должен тебя благодарить. Считай, что у нас с тобой обоюдный интерес. Обещай мне, что больше не будем об этом. Хорошо? Хорошо. Ника послушно кивнула, получив на свое согласие очередную улыбку Сергея. Сергей Владимирович, давайте присядем. Устала? Да, конечно, извини. Далеко площадка от входа, а тебе после недели лежания вообще, наверное, кажется, как на другой конец города пешком. Ника. Устала? Да, конечно, извини. Но почему он такой? Предусмотрительный, заботливый, крышесносно красивый, в конце концов. А плечи и руки? Футболка же того и глядил, лопнет на предплечьях. Да что ж такое-то? Ну не могу я быть с ним, не могу. Господи, как же мне ему это сказать-то? Как не обидеть после всего, что он и Мария Петровна сделали для нас с Алешей? Неужели на него вот так всегда смотрят? Он же не уродец в цирке. Только разве пальцем не показывают? Сергей Владимирович, я поговорить с вами должна. Вот так уж и должна. Улыбается он мне своей голливудской улыбкой. Да как он еще не женат-то, весь такой идеальный? Так, соберись, тряпка, и скажи ему все как есть. Ника, пока ты с духом собираешься... Ответь пока на мой вопрос. О нет, только не это. Но пришлось кивнуть. – Ника, ты по специальности медсестра? – Что? Даже растерялась от такого вопроса. – Да, медсестра. – А по специальности работала? – Да, в детском саду. – А почему ушла, если не секрет? – Да какой уж секрет? Платили очень мало. А мне Алёшу поднимать надо, к психологу водить. Вот я и стала объявление искать. В нашем городке не нашла ничего подходящего. А тут вот, у вас, нашла. Но работа тебе нравилась. Да что же он все про это допытывается? Как его понимать? Да, нравилось. Дети же, они искренние. Невольно вздохнула, вспомнив свою работу. Хорошо. Улыбнулся опять, своей невозможной улыбкой. Ника, ты хотела поговорить? Поняла, что смотрю на него и молчу, только когда он сам напомнил. «Да что ж такое-то?»